На зеленом лугу, раскинувшемся у пруда, прогуливался с малолетним Горацием профессор Эпплби. Он склонил седую голову, и сторонний наблюдатель заключил бы, что почтенный старец нашёптывает юному другу мудрый совет, слова опыта, которые должны направлять его в будущем. Так оно и было. — Слушай меня, — говорил он, — и запоминай, я тебя в этот дом пристроил -то. Дальше дело за тобой. Тебя сюда отправили не цветочки нюхать, чтобы скоро и ловко все обчистил. Вот чего мы от тебя ждем, молодой человек. Мальчик кивнул. Малый пророк продолжал. Работать придется, конечно, в доме, но я пришлю Джо Щипача. Будет рядом, на случай чего. Хотя, если ты не напортачишь, все должно пройти гладко. Ладно, Джо Щипач не помешает, так что ты его высматривай. Ага. И не смей лениться, только из-за того, что ты в уютном доме, где наверняка хорошо кормят. Это и плохо в тебе. Слишком много думаешь о своем брюхе. Позволь тебе, будешь валяться в кресле, набивать рот, а про шайку и думать забудешь. Так каши не сваришь. Помни, мы неподалеку и ждем, чтобы ты быстро управился. — Ты меня не гони, — возразил Гораций, — мне, может, несколько недель понадобится». Надо же дождаться, пока понаедут гости, чтобы собралось много теток с брюликами. Профессор Эпплби гневно стиснул седую бороду. — Тьфу ты, пропасть! — простонал он. — Ты впрямь такой тупой? Или только прикидываешься? Разве я не говорил тебе сто раз, что мы сейчас ищем не бриллианты? Какие гости у такого затворника, как старый Пароден? Разве я не охрип, повторяя тебе, что нам нужны его книги? — Я думал, ты шутишь. Змолился Гораций. — Кому не нужны книжки эти? — Если будешь делать, что тебе говорят, а не рассуждать попусту, — сказал профессор Эпплби строго, — может, до чего-нибудь и доберемся. Может, эти книжки не нравятся такой шмакодявке, которая не видит дальше сегодняшнего обеда. Но позволь тебе сказать, любая из них потянет на четырехзначную сумму, а то и на пятизначную. — Правда? — переспросил Гораций с уважением. «Правда. А тебе всего и делов-то разнюхать, где хранятся самые лучшие и смотаться вместе с ними. Ясно?» «Ага. Заминок быть не должно», — сказал профессор. «Тебе позволят разгуливать повсюду. Все идет как по маслу. Старик проглотил твои рекомендации вместе с крючком и леской. Еще бы ему не проглотить». С чувством, — произнес Гораций, — только вспомнить, сколько я ради них таскался в воскресную школу. Профессор нахмурился, явно задетый этими словами. «Гораций! — пожурил он. — Не смей так говорить. Не желаю слышать ничего дурного о воскресной школе. Понял, малявка? Или объяснить кулаком по башке? — Я понял, — сказал Гораций.